Бруклин. Да врет она все. Мы черт знает сколько просидели в вонючей больничке Норрестауна, а перед этим я еще часа два гоняла на автомобиле по всей округе, пока не отыскала в этом убогом городишке ее Ягуар, припаркованный на задах наглухо запертого полицейского участка. Естественно, он был закрыт. В воскресенье открыты только церкви да торговые променады. «Брайт, когда я ее, наконец, нашла, была в истерике, вся окровавленная, зареванная, причем слезы у нее лились только из одного глаза, второй слишком сильно распух и влагу не пропускал». «Вот ведь бедолага! Кто же это ей так глаз расквасил? У нее просто потрясающие глаза, хотя их необычность даже пугает, огромные, чуть раскосые, с тяжелыми веками» и непроницаемо чёрные, что несколько странно, если учесть, какая тёмная у неё кожа. Я всегда говорила, что у неё глаза инопланетянки, но парни-то, разумеется, находят их классными. В общем, когда я отыскала эту крошечную дежурную больничку, она фасадом выходила прямо на паркинг тамошнего молла, Брайт самостоятельно идти не могла. И мне пришлось изо всех сил её поддерживать и подталкивать. К тому же она ощутимо прихрамывала, поскольку была почему-то только в одной туфле. В конце концов, нам все-таки удалось привлечь к себе внимание медсестры, и она прямо-таки глаза выпучила, увидев нашу парочку. Еще бы! Белая девица с белокурыми дредами и черная, как ночь, окровавленная особа с роскошными шелковистыми волосами. Потом мы целую вечность заполняли всякие бумажки, что-то там подписывали и предъявляли страховые свидетельства. Затем оказалось, что нужно ждать дежурного врача, который живёт чёрт знает где в каком-то другом вшивом городишке. Пока мы сюда ехали, Брайт ни слова не сказала. Но потом, пока мы сидели и ждали врача, вдруг заговорила и сразу же начала врать. — Мне конец, — прошептала она. — Ничего подобного, — сказала я. Это всё заживёт, хотя, естественно, потребуется какое-то время. Помнишь, как выглядела Грейс после круговой подтяжки? Так ей лицо хирург делал, — возразила она. А меня маньяк изуродовал. Я решила немного её подтолкнуть. Давай-ка расскажи всё, Брайт. Всё, что с тобой случилось. Кто он такой? Он? И она, дыша ртом, осторожно коснулась сломанного носа. Ну да, тот тип, который тебя до полусмерти избил. Она закашлялась, и я сунула ей бумажный носовой платок. «Разве я говорила, что это был мужчина? Что-то не помню». «А что, женщина? Неужели ты хочешь сказать, что это женщина сделала?» «Нет». Она тут же пошла на попятный. «Нет, мужчина». «Он что, тебя изнасиловать пытался?» «Наверное. По-моему, его просто кто-то спугнул. Он меня избил, а потом вдруг сбежал». «Понимаете теперь, почему я заявила, что она врет?» Впрочем, Брайт и соврать-то как следует не сумела, и я решила еще чуточку на нее надавить. «Он у тебя ничего не отнял? Кошелек, сумочку?» Она не ответила, потом с трудом пробормотала. «Мне кажется, это был какой-то бойскаут». Она даже попыталась улыбнуться собственной глупой шутке, хотя губы у нее жутко распухли, да и язык с трудом во рту поворачивался. «Почему же тот, кто его спугнул, кто бы он ни был, тебе не помог?» «Ну откуда мне знать? Не знаю я, не знаю!» Сердито выкрикнула она и сорвалась в притворные рыдания, так что я решила временно прекратить допрос. Ее единственный зрячий глаз открывался с трудом, и каждое слово причиняло боль распухшим губам и языку. Минут пять я молчала, перелистывая страницы «Reader's Digest», Затем предприняла новую попытку что-то выяснить, стараясь говорить как можно уверенней и спокойней. Я решила даже не спрашивать у неё, почему она позвонила мне, а не своему любовнику. «Слушай, а что ты, собственно, тут делала?» Я приехала повидаться с одним человеком. И она вдруг так согнулась, словно у неё живот заболел. «В Нористаун? Твой приятель живёт в этом городе?» «Нет, рядом». «И ты его нашла?» «Её. Нет, я её так и не нашла». «Кто она?» «Некто из далёкого прошлого. Её просто там не оказалось. Возможно, она уже давно умерла». Брайт прекрасно понимала. Я догадалась, что она лжёт. «Почему, собственно, этот якобы насильник не забрал её деньги?» «Нет, у неё явно мозги на бикрень, иначе она и пытаться бы не стала впарить мне такое беспардонное враньё». Впрочем, ей, похоже, было абсолютно наплевать, что именно я об этом подумаю. Когда я запихивала её перепачканную кровью одежонку, белую юбку и топик в сумку-шоппер, то обнаружила там целую пачку денег, 50-100-долларовых купюр, перетянутых резинкой а также подарочный сертификат на самолёт и коробку с новейшими образцами косметики от ЮГЕЛ, которые ещё даже в продажу не поступили. Неплохо, да? Вряд ли кто-то из потенциальных насильников заинтересовался бы кремом Nude Skin Glow. а вот от такой суммы наличными никто бы точно не умер. Ладно, решила я, пока оставим эту тему. Пусть Брайт сперва врач осмотрит. А когда уже после всего... Она вытребовала у меня пудреницу и посмотрелась в зеркальце, мне сразу стало ясно. Она в полном ужасе. Ещё бы! Более-менее сносно выглядело у неё примерно четверть лица. А всё остальное прикрывали какие-то ямы, края которых были стянуты безобразными чёрными стежками. На месте повреждённого глаза отвратительная опухоль. Голова вся в бинтах. Губы распухли, как у африканки с берегов Убанги, Язык во рту не ворочился, она даже звук «р» в слове «рана» произнести не могла, хотя всё её лицо именно так и выглядело. Точно сплошная рана, сочащаяся чем-то розовым и окружённая сине-чёрными кровоподтёками. Хуже всего обстояло дело с носом. Ноздри расширены, как у орангутанга под газом, и каждая размером с половинку ролла. А её неповреждённый глаз, некогда поистине прекрасный, был налит кровью и словно застыл от ужаса, от чего казался каким-то мёртвым. Мне, конечно, не следовало бы так думать, но карьеру Брайт в Silvia Incorporated, скорее всего, ожидает полный крах. Разве можно убедить покупательниц в благотворном воздействии на внешность продукции Югёль, если той, кто эту косметику предлагает, она помочь не сумела? Да нигде в мире не нашлось бы таких косметических средств, с помощью которых удалось бы скрыть и сломанный нос, и жуткие шрамы вокруг глаз и на щеках, где кожа была содрана чуть ли не до кости. И пусть со временем эти уродства станут менее заметными, Брайт все равно не обойтись без вмешательства пластического хирурга. А это означает долгие месяцы бездействия и необходимости постоянно прятать лицо под темными очками и широкополыми шляпами. Возможно, в таком случае принять у неё дела попросят именно меня. Временно, конечно. Я не могу есть, не могу говорить, не могу думать. В голосе Брайт звенели слёзы. Она вся дрожала. Я обняла её и шепнула. «Эй, подруга, кончай себя жалеть. Давай-ка лучше уберёмся поскорее из этой дыры. Здесь даже туалета нормального нет». А у дежурной медсестры со вчерашнего дня в зубах лоток застрял, и я сильно сомневаюсь, что она хоть раз мыла руки, завершив своё образование на заочных курсах медицинских работников. Брайт перестала трястись, поправила перевязь, в которую была уложена её правая сломанная рука, и спросила. «Как ты думаешь, врач нормально руку вправил?» «Кто его знает?» — пожала плечами я. Разве можно быть в чём-то уверенной в этой больничке для дальнобойщиков? Ничего, сейчас я отвезу тебя в нормальную больницу, в отдельную палату с туалетом и умывальником. И ты думаешь, они меня отпустят? Господи, ну как будто ей лет десять. Ох, перестань, пожалуйста. Сейчас мы встаём, выходим отсюда и уезжаем. Немедленно. Кстати, взгляни, что я купила, пока тебя латали. Целую кучу всяких вкусностей, да ещё гавайские шлёпки. Здесь хоть и нет приличной больницы, зато магазины Уолмарт очень даже ничего. Ну давай, вставай, обопрись обоприся моё плечо. Куда, интересно, это Флоренс Найтингейл твои вещи засунула? Ничего, по дороге купим мороженое на палочке или молочный коктейль. Такое лекарство, по-моему, гораздо больше поможет. Ещё можно томатный сок или куриный бульон взять. Я суетилась, собирая её шмотки и лекарства, а она сидела, застыв и вцепившись в полы безобразного больничного халата в цветочек. «Ох, Брайт!» Я посмотрела на неё, и голос мой неожиданно дрогнул. «Ну что ты так скукожилась? Всё будет хорошо!» Мне пришлось ехать очень медленно, потому что каждая кочка или даже остановка перед светофором отдавались в теле Брайт такой болью, что она не могла сдержать стон. Я, всячески стараясь отвлечь её от этой боли, продолжала болтать. «А я и не знала, что тебе уже двадцать три. Уверена была, что мы с тобой ровесницы и нам обеим по двадцати году?» «Я случайно узнала, заглянув в твои водительские права. Пришлось, знаешь ли, в вещах покопаться, пока я твоё страховое свидетельство нашла». Брайт молчала, но я не оставляла попыток хоть немного её приободрить, заставить улыбнуться. «Между прочим, здоровый глаз по-прежнему выглядит максимум на двадцать». Но и это никакой реакции не вызвало. «Вот чёрт! Я с тем же успехом могла и с самой собой разговаривать. Ну ладно, — решила я, — отвезу её домой, всё там устрою, а потом и на работе обо всём позабочусь. На больничном Брайт наверняка проторчит достаточно долго, так что в любом случае кто-то должен будет взять на себя её обязанности. И как знать...» Чем все это может обернуться?